Из-за царских врат послышался возглас диакона Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесах!» Врата открылись, и оба клира запели «И у нас на земли с чистым сердцем Тебе славите!» Священнослужители уже в светлых пасхальных ризах вышли из алтаря, и крестный ход двинулся. Загудел соборный колокол, ему ответили колокола других церквей, и начался тризвоны грохот пушечной пальбы с Петропавловской крепости. Крестный ход вышел из церкви. Наружные двери закрылись, храм опустел, и опять затихло все. Царевич стоял неподвижно, опустив голову, глядя перед собой все так же бессмысленно, стараясь ничего не видеть, не слышать не чувствовать. Снаружи раздался старчески слабый голос митрополита Стефана: Слава святей и единосущней и животворящей и неразделимой троице всегда ныне и присные во веки веков. И сначала глухо тихо точно издали послышалось, «Христос, воскресе из мертвых!» Потом все громче, громче, все ближе и радостней. Наконец двери церкви раскрылись настежь, И вместе с шумом входящей толпы Грянула песнь, как победный вопль, Потрясающий небо и землю. «Христос, воскресе из мертвых!» Смертью смерть поправ, И сущим во живот даровав. И такая радость была в этой песне, что ничто не могло устоять перед ней. Казалось, вот-вот исполнится все, чего ждет мир от начала своего. Совершится чудо. Царевич побледнел, руки его задрожали, свеча едва не выпало из них. Он все еще противился, но уже... Подымалась, рвалась из груди нестерпимая радость. Вся жизнь, все муки и самая смерть перед ней казались ничтожными. Он заплакал неудержимые, чтобы скрыть свои слезы, вышел из церкви на паперти. Апрельская ночь была тиха и ясна. Пахла талым снегом, влажную корою деревьев и не распустившимися почками. Церковь окружал народ, и внизу на темной площади теплились свечи, как звезды, и звезды мерцали, как свечи, вверху на темном небе. Пролетали тучки легкие, как крылья ангелов, на неве шел лед, радостный гул и треск ломающихся льдин сливался с гулом колоколов. Казалось, что земля и небо поют «Христос воскресе!» После обедни царь, выйдя на паперть, христосовался со всеми, не только с министрами, сенаторами, но и с придворными служителями до последнего истопника и поваренка. Царевич смотрел на отца издали, не смея подойти. Петр увидел сына и сам подошел к нему. «Христос воскресе, Алеша!» сказал отец с добрую, милую, прежней улыбкой. «Воистину воскресе, батюшка! и они поцеловались трижды. Алексей почувствовал знакомое прикосновение бритых пухлых щек и мягких губ, знакомый запах отца. И вдруг опять, как бывало в детстве, сердце забилось, дух захватило от безумной надежды, что, если простит, помилует? Петр был так велик ростом, что, целуясь, должен был почти для всех нагибаться. Спина и шея у него заболели, он спрятался в алтарь, от осаждавшей толпы.